Глава сороковая. Артур отворачивается от меня, силой сжимает челюсть. Может, я и не имела права попрекать его этим, но и жить с тенью его бывшей жены не хочу. Он обхватывает пальцами руль, губы сомкнуты в плотную линию. Кажется, он злится. Мне должно быть всё равно, конечно, но отчего-то сердцу больно. А ещё взгляд никак не могу отвести от бардачка. Я не могу. Где-то там кольцо, которое Артур купил для меня. Интересно, мне бы понравилось. Хотя чего это я? Мне бы понравилось всё, что он подарил. Но только потому, что до этого я ни от кого не получала таких подарков. Я уберу их. Его голос разрезает давящую тишину. Что? Не понимаю, о чём он. Я уберу все её вещи. Сберу в ящик и отвезу на дачу за город. Оставлю только фотографии в комнате Лизы, сдавленно произносит он. Так подойдёт. Я перевожу на него удивлённый взгляд. Понимаю ведь, что для него значат вещи Жанны. Он же столько времени хранил их в своей квартире. Скорее всего, всё стоит на тех же местах, как оставила их она. Мне было так проще справиться с болью, сделать вид, что она просто вышла из дома, в магазин, например. Но потом рука не поднималась выбросить всё. Решил сохранить для Алиски. Ей наверняка будет интересно узнать о матери больше, когда она подрастёт. Поясняя тон, при этом с тоской смотря куда-то вдаль. Мне хочется залечить его боль, и я пугаюсь этого чувства. Ещё немного издамся под его напором. Поэтому в ответ лишь качаю головой и прошу: Отвези меня в Покровку. Покровку. Какую ещё покровку? Хмурится Артур с недоумением, смотря на меня. Это в 30 км от города. Там живут мои родители. У меня ещё на неделю больничный, хочу у них погостить. Даш, вздыхает Волков. Я ведь вполне серьёзно насчёт того, чтобы мы поженились. Мой дом твой дом. И тебе не нужно убегать куда-то. Нет. Отрицательно качаю головой. С силой сжимая ручки сумки. Я не могу, Артур, не так. Я хочу решить сама, как жить дальше. Возможно, со временем моя обида пройдёт, и я смогу с тобой видеться, но только ради ребёнка. Хватит с меня всего этого. Я не хочу больше страдать. Артур громко втягивает воздух через нос. Его грудная клетка вздымается часто-часто. Он не согласен с моим решением. Но я не собираюсь уступать, не сейчас так точно. Так что мы едем. Подгоняю его, и он, не говоря больше ни слова, заводит мотор. Едем в тишине. Время от времени Артур бросает на меня задумчивые взгляды, но заводить разговор о свадьбе больше не решается. Я разглядываю унылый пейзаж за окном. На душе так тоскливо. Но я не унываю, стараюсь держать себя в руках, ведь я теперь не одна. Уже по привычке прикладываю ладонь к животу. Всё ещё не могу поверить, что беременна. Я раньше, конечно, задумывалась о детях, но одно дело помечтать и совсем другое знать наверняка о том, что где-то внутри меня живёт маленький человечек. Автомобиль съезжает с трассы на грунтовую дорогу. До Покровки осталось всего каких-то жалких 3 км. Интересно, как родители примут новость о моей беременности? Я до сих пор ничего им не говорила. Ни об этом, ни о том, что в квартире случился пожар. Узная они обо всём, уже примчались бы в город, изнывая от волнения. Уж лучше сообщу о том, что их дочь теперь бездомная при личной встрече. Машину пошатывает, и меня начинает укачивать. Но я не подаю даже вида, что мне плохо. Наконец-то вдалеке показывается начало улицы. Раньше я приезжала сюда каждое лето на каникулы к бабушке. Потом бабушки не стало, и всё как-то изменило краски. Речка уже не казалась такой красивой, а пироги такими вкусными. Остановил у дома с зелёными воротами. Прошу Артура, не делаю глубокий вдох. Артур паркуется на подъездной дорожке. Наш пёс Малыш начинает лаять, увидев незнакомую машину. Во дворе никого не видно. Возможно, родители не дома. Ну, сглатываю подступивший к горлу ком и не смело смотрю на Волкова. Спасибо за всё. Я пойду. Немедленно больше ни минуты выскакиваю из салона и в последний раз взглянув на Артура, спешу скрыться за воротами. Пакеты с вещами в руках начинают казаться непосильной ношей. Коленки дрожат. Сердце в груди сжимается, когда слышу, как внедорожник Волкова отъезжает от нашего дома. Ну, вот и всё. Он сделал, как я просила. Вот только почему на душе так плохо. Входная дверь закрыта. Я ищу садового гнома, под которым мы всегда оставляли запасной ключ. Руки так дрожат, что я никак не могу попасть в замочную скважину. Прижимаю спину к двери и поднимаю взгляд к небу. Почему у меня сейчас ощущение, что я делаю ошибку? В памяти пролетают воспоминания о том, как мы жили втроём. Вот я пробуждаюсь от поцелуев Артура. А вот Лиза решила самостоятельно сделать нам завтрак и рассыпала хлопья на пол. От этих образов на душе становится так тепло. Смогу ли я забыть так просто обо всём? Смогу ли жить вдали от них? Я прижимаю ладонь к сердцу. Совершенно запуталась в своих чувствах и желаниях. Вдруг представила, что никогда больше не увижу Артура, и стало невыносимо больно. Он замуж меня позвал. Ради меня готов убрать из квартиры всё, что когда-то принадлежало его покойной жене. Он заботился обо мне всё это время. Помог, хотя я не просила об этом. Он ведь хороший. И я его люблю. Осознание этого яркой вспышкой проносится в голове. Я срываюсь на бег, пересекаю дворы и останавливаюсь на заезде. Если любит, вернётся. Если любит, вернётся. Шепчу, словно заворожённая, с надеждой вглядываясь вдаль. Мне нужен знак, хоть какой-то, чтобы знать, что я поступаю правильно. Если сейчас вернётся, отброшу все сомнения и пойду на поводу у сердца. Проходит минута, две, три. Я застываю на дороге, словно статуя. Мышцы лица сводит из-за того, что я сдерживаю себя, стараясь не расплакаться поджимаю губы, с досадой смотря на стаю летящих в небе птиц. Что ж, чуда не случилось. Вот мне и знак. От Волкова нужно держаться подальше. Опустив голову, иду обратно. Всё же одинокая слеза скатывается по щеке к подбородку. Открываю калитку и застываю, прислушиваясь к звукам на улице. Рёв двигателя разрезает тишину. Я боюсь повернуть голову в сторону дороги. Боюсь, что это просто плод моего воображения, либо чужая машина. Тело бьёт озноб, руки дрожат от волнения. Дышу прерывисто, а сердце бьётся, словно сумасшедшее. И когда слышится скрип тормозов за моей спиной, хлопает дверца, и ко мне приближаются чьи-то шаги, только тогда нахожу в себе смелость обернуться. Артур застывает в нескольких шагах от меня. Смотрит так странно, с отчаянием во взгляде. Глаза в глаза. До него рукой подать. А я не знаю, что делать, только и могу, что моргать часто-часто, прогоняя непрошеные слёзы. Он не выдерживает первым. Бросается ко мне, обнимает, прижимает к себе, а в следующую секунду накрывает мои губы своими. Его поцелуй пьянит и дурманит вызывает во мне сумасшествие заставляет вспомнить, как было раньше, разжигает всё изнутри. Я поддаюсь его напору, с каким-то отчаянием вожу руками по его груди и плечам, зарываясь пальцами в волосы, вкладываю в свой поцелуй все чувства, которые рвутся наружу. Дашенька, шепчет он, собирая дорожки слёз по моим щекам. Прости меня за всё, прошу. За грубые слова, за резкость. Но такой я, понимаешь. И ничего уже с этим не сделать. Угу. Mm -hmm. Всё, что могу выдавить из себя, прижимаясь к его телу. Я не смогу без тебя. Я. Я люблю тебя, Даш. По-настоящему. Шокирует меня признание Мартура, мои глаза широко распахиваются. Это не просто предложение выйти за него из-за беременности и не проявление симпатии. Это настоящее признание в любви. Я не думал, что смогу полюбить кого-то ещё, впустить в свою жизнь, но ты. Не знаю, как ты это сделала. Моя без тебя всё вдруг потеряло смысл. Прошу, не отгораживайся от меня из-за моих ошибок. Я импульсивный дурак, признаю, но я обещаю исправиться. И я очень рад, что у нас будет ребёнок. Даже не представляешь, насколько Он прижимается своим лбом к моему. Его голос звучит надрывно. Это признание даётся ему тяжело. А мне ещё тяжелее слышать его. Хочется и смеяться, и рыдать. Внутри меня целая буря, сумасшествие. Ещё утром я хотела послать Волкова к чёрту, а теперь вот стою на морозе в обнимку с ним. И всё вокруг кажется таким незначительным и неважным, ведь у меня есть он, и он меня любит. «Я согласна». Отстраняюсь от него, чтобы посмотреть в глаза. «Что согласна?» В глазах Артура я замечаю отражение своих собственных эмоций и чувств. «Замуж за тебя выйти, согласна, дурачок». Улыбаюсь я, вытирая ладошками слёзы. «Только если обидишь меня снова, выброшу на улицу твои вещи и заживём с Лиской вдвоём, как к душе угодно». Шутливо угрожаю ему. Но в моих словах есть доля правды. Сейчас, погоди минутку. Он бросается к машине, а через несколько минут снова оказывается рядом со мной. Я удивлённо распахиваю глаза, когда Артур опускается на одно колено. Этот большой, грозный, невыносимый мужчина, который в своё время вселял в меня страх, сейчас стоит передо мной на коленях. Он раскрывает бархатную коробочку и протягивает мне руку из моего рта вырывается удивлённый возглас. Кольцо невероятное. Как и мужчина передо мной. Ты выйдешь за меня? Смотрит на меня в глазах искры. Дышит так часто, словно пробежал марафон. Да. Так, не понял. А что здесь происходит? Доносится откуда-то сбоку голос моего отца. Я растерянно смотрю на родителей, которые, кстати, не в курсе, что мы в школе разбежались. Мама, папа, познакомьтесь. Это мой будущий муж Артур. И через 7 месяцев у нас родится ребёнок. А ещё моя квартира сгорела. На одном дыхании выдаю новости, смотря на ошарашенных родителей. Здравствуйте. Хмыкает Артур. И мы с ним, не сговариваясь, начинаем смеяться, громко, счастливо, заливисто. Кажется, мой будущий муж не так плох, как кажется. Но слов любви он от меня просто так не дождётся. Пусть сначала заработает.